Глава 9. В ресторане было довольно много посетителей. Дронго не уточнил, на какую фамилию заказан столик, и поэтому ему пришлось довольно долго ждать, пока появится сам Валерий Арсаев, который приехал с 15-минутным опозданием. Он долго извинялся, затем назвал какую-то французскую фамилию, на которую был заказ. Их провели в зал, усадили за стол, стоявший у стены. Очевидно, так попросил сам Арсаев. Он был одет в модный костюм из тонкого английского сукна в полоску. Голубая рубашка и галстук от Зилли смотрелись весьма приятным фоном его одежды. Запонки были стильные в виде двух змей, обвивающих друг друга. Арсаев был выше среднего роста, имел правильные черты лица, светлые глаза, красивые карие волосы, щегольские черные усы и, несомненно, нравился женщинам. Во всяком случае, на них оглянулись две подруги, приехавшие сюда поужинать и, судя по их одежде, принадлежавшие к элите бизнес-класса. Дронго подумал, что в свои 30 лет он был совсем другим. Нет, он не завидовал молодости Арсаева, он просто констатировал, что был другим, не похожим на нынешних молодых и на молодежь восьмидесятых. Может, потому, что вся его жизнь сложилась так непредсказуемо интересно. Ведь он начал ездить по всему миру совсем молодым человеком. что было невозможно для его ровесников. Может, поэтому он и стал совсем иным. Или он мог быть другим? Судьба играет человеком или человек управляет судьбой? Трудно ответить на этот вопрос. Иногда он размышлял, как могла сложиться его судьба, если бы совсем молодым человеком он не попал на закрытое производство, не уехал в Москву, не получил бы назначения за рубеж. Сумел бы он установить для себя те нормы, и открыть те истины, которыми он ныне руководствуется. Или, оставшись дома, он превратился бы в обычного прокурора или начальника милиции, вполне довольного собой и своим большим домом с садовым участком, своими друзьями и своими посиделками, после которых его привозили бы домой в невменяемом состоянии. Наверное, и там его жизнь была бы не очень спокойной. Он бы все равно искал и разоблачал преступников, Выслушивал бы пожелания политиков, искал бы компромисс с начальством и понимание у подчиненных. Нет, каждый раз говорил он самому себе, нет, это просто невозможно. Он не смог бы существовать в подобных условиях. Он бы просто не выжил. Наверное, другая среда обитания отторгала бы его, и ему пришлось бы рано или поздно менять место работы или место жительства. А может, уехать навсегда. «Я могу сделать заказ?» — спросил с любезной улыбкой Арсаев. «Сегодня вы мой гость, и мы можем выпить с вами бутылку хорошего вина». «Простите, но я почти не пью», — ответил дронга «Можете только пригубить. Мы выберем самое лучшее вино», — пообещал Арсаев. «Хорошо. Тогда давайте договоримся. Обед заказываете вы, а вино — я. Только платить за него тоже буду я». Он подозвал Сомелье, и попросил принести знаменитое итальянское бароло девяносто девятого года. Сомелье обомлел. Девяносто девятого, уточнил он. Да, у вас есть это вино? Разумеется, но оно стоит. Я знаю. Все равно принесите, улыбнулся дронга Мы оба сделали заказ, рассмеялся Арсаев. Сегодня у нас будет такой рыбный день, а вы заказали красное вино, лучше белое. Это хорошее вино, вам оно понравится, пообещал дронга Вы знаете, как его называют в Италии? Вино королей или король вин? Его выдерживают как минимум три года, из которых два оно хранится в дубовых или каштановых бочках. Производится из винограда Нибиола, который растет в окрестностях городка Бароло. «У меня такое ощущение, что вы просто специалист по винам», изумился Арсаев. «Нет», – улыбнулся он, – «просто люблю это вино королей». Однажды в Венеции в небольшом ресторане рядом с собором Святого Марка ему принесли это вино, которое производили в соседней области, рядом с Вероной. С тех пор он стал его поклонником. «Что вас интересует?» – сразу спросил Арсаев. «Я готов ответить на все ваши вопросы. Более того, готов помочь вам в поисках возможного негодяя». «Почему вы уверены, что обязательно должен быть негодяй? Может быть, Неверов просто сбежал и теперь где-то прячется?» Тем более, что вы его так напугали, сделали инвалидом его двоюродного племянника. Нужно было вообще разрезать племянника на кусочки и отправить всем его родственникам», жестко заявил Валерий. «Неужели он надеялся, что такой человек, как Лев Давидович, заплатит ему деньги? Неужели он не понимал, кого именно пытается шантажировать? Это нужно быть таким идиотом? Вы считаете, что Неверов сбежал? Уверен. Его, между прочим, ищет и милиция». «Дочь обратилась туда с просьбой найти исчезнувшего отца. Но я видел, как нервничает Лев Давидович, и подумал, что будет лучше, если мы обратимся именно к вам. С вашей репутацией лучшего сыщика в нашей стране. И не только в нашей. Я знаю, что вы член клуба знаменитых детективов мира, куда входят такие великие сыщики, как Мишель Доул, Дезире Брулей и Фредерик Миллер. «Вы знаете обо мне больше, чем я про вас», — сказал дронга. — Понятно, — усмехнулся Арсаев. — Проверяйте нашу четверку. — Вот уж действительно мы как мушкетеры. Матвей Константинович, конечно, тугодумный и мощный портос. Наш загадочный психиатр Погосов может стать атосом. Изящная Регина — это Арамис, а я к вашим услугам, Д'Артаньян. И ваша задача — найти, кто из четверых мушкетеров предал короля или кардинала. Впрочем, какая разница? Наверное, лучше короля. И вот теперь вы пытаетесь найти виновного. Дюма написал бы новый роман уже на современной реалии. Им принесли бутылку вина. Официант налил несколько капель. Дронго попробовал и кивнул в знак согласия. Вино разлили в высокие бокалы. За наше знакомство Арсаев поднял бокал и попробовал вино. Оценил вкус, букет, причмокнул губами. Потрясающее вино. Слушайте, вы и в этом так здорово разбираетесь. Немного. Он сделал два глотка и поставил бокал на столик. — Что вам интересно знать? Я готов отвечать, — сразу сказал Валерий. — Как прошло ваше совещание? — задал неожиданный вопрос дронга Нормально, — очень удивился Арсаев. — А почему оно вас так интересует? — Говорят, что вас могут ожидать приятные изменения в служебной карьере. — Интересно, кто вам мог подобное сказать? — встрепенулся Валерий. — Регина. «Нет, она никогда и ничего такого не расскажет, даже под пыткой. Матвей? Его подобные вещи не волнуют. а шот Ему интересно только мое душевное состояние. Неужели сам Лев Давидович? Я не стану отвечать на ваш вопрос. Надеюсь, вы понимаете, что в разговоре со мной люди иногда бывают откровенны, как на исповеди. Но это совсем не означает, что я должен выдавать их тайны». «Нет, нет», – замахнул руками Арсаев, – «ничего не выдавайте. Но все равно приятно. Хорошие новости о себе любимом всегда очень будоражат сознание. При одной мысли, что тебя ценят за твою работу и воздают по заслугам, становится легче жить. А вам бывает трудно жить? Никогда. Я вообще считаю, что человек обязан преодолевать все трудности, стоящие на его пути. Только в этом случае возможно добиться своих целей. «Вы считаете, что Невера взбежал, отказавшись от своей цели, когда она была так близко? Никогда она близко не была», рассмеялся Валерий. «Он думал, что сможет путем шантажа получить деньги. Никогда в жизни он бы ничего не получил». Деменштейн не тот человек, который бы испугался шантажа. У него один из лучших адвокатов страны, сам Тарханов. Если поднадобится, он дополнительно возьмет резника и падво вместе взятых. И эти три адвоката Разнесут любое обвинение в пух и прах. Любой суд вынужден будет признать их очевидную правоту. Я уже не говорю о том, что обвиняемый в тяжких преступлениях Лев Давидович может потребовать суда присяжных, где его адвокаты гарантированно выиграют со счетом 12-0. Поэтому Неверов напрасно так долго старался. Он бы вообще ничего не получил. Вы в этом так уверены? Абсолютно. Нужно быть таким далеким от реальности человеком, чтобы мыслить столь примитивно. Что вы хотите? Человек давно устранился отдел вышел на пенсию, решил достать припрятанный на черный день материал, чтобы заработать. Наверное, деньги закончились после продажи квартиры. Я ведь все знаю, каждый раз сидел у шефа, когда Матвей ему докладывал о ходе операции. В общем, не вера в пустой номер. Тогда зачем вы рекомендовали своему боссу пригласить меня для его поисков? — А документы? — спросил Арсаев. — Их ведь не нашли. Возможно, он их просто спрятал или от страха даже уничтожил. не мне судить не знаю. Но могу вам посоветовать не искать предателей. Все четверо мушкетеров верны своему королю и присяге. Один за всех и все за одного. Предателей среди нас нет. Он потянулся за салатом. «Есть — Есть! — негромко произнес Дронго. — Что вы сказали? — нахмурился Валерий. — Как это есть? — «Кого именно вы подозреваете? Я могу узнать?» «Никого конкретно. Но случилось то, чего больше всего боялся ваш шеф. Об исчезнувших документах узнали». «Кто узнал?» — спросил явно раздавленный этой убежденностью Арсаев. «Один из ваших конкурентов. Самый лучший враг вашего босса». «О документах знает френкель Нужно было видеть лицо Валерия. Оно выражало самую невероятную смесь изумления, досады, испуга, даже сомнения. «Нет, нет», — сказал он после некоторого замешательства, — «это вы точно путаете. Не может этого быть. Никогда в жизни не мог Леонид Иосифович об этом узнать. У нас в компании даже сотрудники службы безопасности не знали, о чем идет речь. Нет, это невозможно. Вам, очевидно, неверно передали. Он даже теоретически не мог об этом узнать». «Абсолютно исключено!» Он попытался улыбнуться, но гримаса получилась жалкой. Было заметно, что это известие его серьезно потрясло. «Он знает», — убежденно сказал дронга «Несколько часов назад он предложил мне удвоить мой гонорар, если я найду Неверова и его документы, но не стану отдавать их леву Давидовичу, а сразу передам их самому френкелю «Вы шутите?» — сдавленным от ужаса голосом произнес Арсаев. «Как такое вообще возможно? Почему он вышел на вас?» «Подождите!» – чуть не закричал Валерий. «Но ведь никто в компании не знает, что Деменштейн решил к вам обратиться. Ни один вице-президент. Мы решили пригласить вас, когда сидели вчетвером. Сам Лев Давидович, я и наши руководители службы безопасности. Больше никого не было. Нет, была еще Регина». Она несколько раз входила в кабинет и могла услышать, как мы говорим про вас, но больше никто. Может, вы кому-то рассказали о своей встрече с Деменштейном? У меня нет такой дурной привычки. Полагаю, что утечка информации произошла именно из офиса вашей компании. Френкель знал все. Кто и когда пытался шантажировать Деменштейна, почему он меня нанял и у кого могут быть документы. Он знал то, о чем вы говорили в самом узком кругу. Этого не может быть, выкрикнул Арсаев. Никогда в жизни этому не поверю. Тогда получается, что действительно кто-то из нас. Что вы говорите? Как такое вообще возможно? Вы никого не подозреваете? Конечно, нет. Я думал, что вы будете искать Неверов и его исчезнувшие документы. Хотя сам Неверов уже давно никого не волнует. Всем интересны его документы, о которых знают и враги вашего босса. «Тогда зачем мы здесь ужинаем?» – начал нервничать Валерий, посмотрев на часы. «Разрешите, я позвоню шефу и расскажу о нашей беседе». «Чуть позже», – предложил дронга «Нет, прямо сейчас», – настаивал Арсаев. «Он обязательно должен об этом знать. Хотя бы подготовиться к тому, что все эти проклятые документы могут оказаться у его врагов. Какое несчастье! Кто бы мог подумать, что все так глупо закончится?» «Еще ничего не закончилось. Как вы считаете, кто из ваших мушкетеров?» мог пойти на сотрудничество с френкелем «Никто!» — снова повысил голос Валерий. «Никогда в жизни и никто! Никто из наших! Об этом даже думать не стоит! Может быть, ради большой суммы кто-то из наших и мог найти неверого, чтобы отобрать документы, но предавать шефа ради френкеля никогда в жизни!» «Вы знаете, а ведь я почти с вами согласен», — неожиданно произнес дронга «В чем согласны?» Ни один из вас не мог пойти на соглашение с Френкелем, даже если тот пообещал заплатить. Ведь, имея документы на руках, гораздо удобнее договориться с самим Деменштейном и продать ему эти бумаги, а не отдавать их Леониду Иосифовичу. Можно получить большие деньги, сделать голукрыжительную карьеру и оказаться героем, сдав эти документы самому Льву Давидовичу. А вместо этого риск быть разоблаченным и изгнанным. Но, тем не менее, факт остается фактом. френкель обо всем узнал. И, соответственно, теперь обо всем известил и остальных конкурентов вашего босса. Простите меня, но я больше не могу. Валерий достал из кармана телефон, набирал номер. Это была серебристая модель «Вирту». Очевидно, у Арсаева были два таких телефона, один из которых он держал для прямой связи с патроном. «Алло! Алло!» – тревожно сказал он, глядя на дронга «Добрый вечер, Лев Давидович!» «Извините, что я вас беспокою. Да, это Валера. Мне нужно срочно с вами увидеться. Это очень срочно и не терпит отлагательств. Да, я сегодня разговаривал с нашим новым экспертом. Мы сейчас вместе беседуем в ресторане. Но дело в том, что он сообщил мне такие новости, которыми я просто обязан с вами поделиться. Нет, мы сидим в ностальже. Да, конечно. Я вас встречу. Прямо у входа. Когда вы будете? Я все понял». Арсаев опустил телефон, взглянул на дронга «Он сейчас приедет», — сообщил Валерий. «И надеюсь, у вас хватит решимости повторить все, что вы мне сказали и в его присутствии».